«Она меня не любит!» а -а -а вскрикнул Джезаль, когда кончик шпаги Филио откнул его в плечо. Капитан попятился, морщи сочертыхаясь. Астериец улыбнулся ему и победоносно взмахнул в воздухе клинками. «Касание произвел мастер Филио!» — провозгласил арбитр. «Два к двум!» Раздались редкие хлопки, и Филио зашагал к загородке для участников, все с той же широкой дразнящей улыбкой. «Скользкая гадина!» — прошептал Джезаль себе под нос, идя следом. Он должен был предугадать удар. Он был невнимателен и сам знал это. «Два к двум!» — зашипел ворус, когда Джезаль, тяжело дыша, плюхнулся на свой стул. «Два касания от такого ничтожества? Да он ведь даже не из Союза!» Джезаль понимал, не стоит указывать маршалу на то, что Вестпорт сейчас входит в Союз. Он знал, что имеет в виду ворус, и это мнение разделяли все сидящие вокруг арены. В их глазах Филио был иностранцем. Джизаль выхватил из рук Веста полотенце и вытер потное лицо. До пяти касаний – это долгий поединок. Но Филио совершенно не выглядел обессиленным. Когда Джизаль взглянул на противника, тот приподнимался и опускался на носках, кивая в ответ на шумный поток советов пастерийский, изливаемый на него наставником. «Ты можешь побить его!» В полголоса говорил Вест, протягивая Джизалю бутыль с водой. «Ты можешь побить его, и тогда выйдешь в финал!» Финал — значит горст. Джизаль сомневался, хочет ли он этого. Однако у воруза сомнений не было. «Давайте, сделайте его, черт возьми!» — прошипел маршал. Джизаль отхлебнул из бутылки и прополоскал рот. «Сделайте его, и все тут!» Джизаль выплюнул половину воды в ведро и проглотил остальное. «Сделайте!» «Легко сказать. Он хитрый подонок, этот стериец». «Ты можешь», — повторил Вест, растирая ему плечи. Ты уже очень далеко зашел. Уничтожьте его, просто уничтожьте его!» Маршал Ворус пристально глянул Джизалю в глаза. «Кто вы, капитан Луфар?» «Никто!» «Я зря тратил на вас время, или вы кто-то, а?» «Пришла пора решать этот вопрос!» «Господа, прошу вас!» Крикнул арбитр. «Решающая схватка!» Джизаль с силой выдохнул, взял у Веста клинки и поднялся на ноги. Он слышал, как наставник Филио провожает своего подопечного подбадривающими возгласами на фоне нарастающего гула толпы. «Просто уничтожьте его!» — в последний раз крикнул Ворус, и Джизель двинулся к кругу. «Решающая схватка. Решающая во всех смыслах. Попадет он в финал или нет. Вырвется вперед или останется никем. Однако он устал. Очень устал. Он фехтовал уже полчаса без передышки на жаре, а это вымотает кого угодно». Джизаль ощущал, как пот крупными каплями стекает по его лицу. Он подошел к своей отметке. Меловая черта на клочке сухой травы. Филио уже ждал его, по-прежнему улыбаясь и предвкушая триумф. Маленький говнюк. Если горст гоняет противников по всему кругу, то и Джизаль сумеет впечатать этого гада лицом в дерн. Он сжал рукоятки клинков и сосредоточился на мерзкой улыбке Филио. На мгновение Джизаль пожалел, что клинки затуплены пока не подумал о том, что сам может получить удар. «Начинайте!» Джизаль тасовал колоду, почти не глядя и не заботясь о том, видят ли его карты другие. «Поднимаю на 10! сказал Каспа и швырнул несколько монет через стол. Вид его говорил. «Впрочем, черт с ним, что бы он ни говорил. Джизалю наплевать. Он не особенно беспокоился об игре. Повисла долгая пауза». «Твой черед, Джизаль!» — проворчал Чилингорм. «Правда? Ну...» Он скользнул взглядом по бессмысленным символам карт, неспособный принимать игру всерьез. Я пас!» Джизаль бросил карты на стол. «Он сегодня сильно проигрался впервые за...» Он не мог вспомнить, за какое время. «Скорее всего, за всю жизнь. Его мысли слишком занимала Арди. Он пытался придумать, как затащить ее в постель без существенного вреда для кого-либо из них, и особенно так, чтобы за это не убил его Вест». К несчастью, ответ по-прежнему ускользал от него. Каспо сгреб монеты, широко улыбаясь собственной невероятной удачей. «Да, Джазаль, поединок сегодня был что надо. Едва-едва, но ты все же победил». «Угу», — пробурчал Джазаль и взял со стола свою трубку. «Клянусь, на какое-то мгновение я был уверен, что он тебя сделал. Но тут...» — Каспо щелкнул пальцами под носом у Бринта. Опля! Раз, и он на земле!» «Народу понравилось!» «Я так смеялся, что чуть штаны не намочил, ей-богу!» «Как ты думаешь, ты сможешь побить горста?» Спросил Челленгорм. Джизаль пожал плечами. Он раскурил трубку, откинулся на спинку кресла и глядел вверх на серое небо, посасывая мунштук. «Похоже, ты весьма спокойно к этому относишься», заметил Бринт. «Угу». Трое офицеров переглянулись. Они были разочарованы тем, что он не подхватил их излюбленную тему. Каспар предложить другую. «А как вам, ребята, принцесса Тереза?» Брин с Гормом завздыхали и заахали, и все трое принялись возносить хвалы принцессе. «Как она? И ты еще спрашиваешь. Не зря ее называют «жемчужиной Италина. «Да, слухи не лгут, когда речь идет о ней». «Я слышал, что ее свадьба с принцем Владиславом. Дело решенное!» «Вот счастливчик!» Джизаль по-прежнему сидел, откинувшись в кресле и пускал в небо струйки дыма. Тереза ему не слишком понравилась, насколько он мог разглядеть. На расстоянии она бесспорно хороша, но ее лицо казалось Джизале стеклянным. Наверняка на ощупь она холодная, твердая и ломкая. Совсем не то, что у Арди. «И все же!» – разливался соловьем Челленгорм. «Я должен сказать, Каспа, что мое сердце по-прежнему принадлежит твоей кузине, Арис. Дайте мне девушку из Союза, и я думать не стану ни про одну из иностранок». «Дайте мне ее деньги. Ты это хотел сказать?» Пробурчал Джизаль, не меняя положения. «Да нет же!» — с досадой воскликнул здоровяк. «Она совершенная леди. Нежная, скромная, хорошо воспитанная. Ах!» Джизаль улыбнулся про себя. И если Тереза казалась ему холодным стеклом, то Арис походила на дохлую рыбу. Джизаль представил себе, каково с ней целоваться. Как со старой трепичной куклой, вялой и скучной. Она никогда не сможет целоваться так, как Арди. Никто не сможет. «Ну, конечно, в обе они красавицы, спору нет», — продолжал болтать Бринд. «А о таких женщинах хорошо помечтать, если тебе ничего не нужно, кроме этого».